Глава 14. Стратегия вовлеченности. Введение. Вовлеченность люди испытывают тогда, когда преданы своей работе и организации, а также мотивированы на то, чтобы трудиться с высокой эффективностью. Вовлеченные сотрудники на работе позитивны, заинтересованы, неравнодушны, они готовы добровольно прикладывать дополнительные усилия, помимо того, что от них требует руководство. По словам мейси и других, В вовлеченном коллективе сотрудники мыслят и действуют проактивно. Вовлеченные сотрудники сами определяют возможности для того, чтобы действовать, и на самом деле предпринимают эти действия такими способами, которые согласованы с целями организации. Определение вовлеченности. Понятие вовлеченности было определено Гэллопом как вовлечение индивидуума в работу, удовлетворение от нее, а также энтузиазм в отношении работы. Балейн и Спарру отмечали, что ряд других исследовательских и консультационных организаций толковали вовлеченность в тех же терминах, зачастую особо подчеркивая важность произвольных усилий как основного результата или отличительной черты, характеризующие вовлеченного сотрудника. Маклотт и Кларк в общих чертах определили вовлеченность как рабочий подход разработанный таким образом, чтобы обеспечить приверженность сотрудников целям и ценностям организации, мотивацию к внесению собственной лепты в успех организации, а также усиление у них чувства собственного благосостояния. Рейли и Браун отмечали, что вместо таких терминов, как «удовлетворенность работы», «мотивация» и «приверженность», все чаще в бизнесе используется понятие «вовлеченность», так как оно описывает данное явление более точно и обоснованно. Всесторонний анализ понятия вовлеченности был проведен Балийном и Спарру. Они заключили, что для того, чтобы понять, вследствие чего появляется вовлеченность и к каким результатам она, в свою очередь, приводит, мы должны рассматривать эту идею в рамках одной из хорошо обоснованных теорий. Одна из самых подходящих для этих целей теория — это теория социального обмена. которая рассматривает чувство преданности, приверженности, а также произвольные усилия как форму взаимности, которой сотрудники отвечают хорошему работодателю. Эта работа разделяет нашу вовлеченность в работу и организационную вовлеченность. Вслед за САКСом они кратко сформулировали основные причины, типы и последствия вовлеченности сотрудников на индивидуальном уровне, как показано в таблице 14.1 в PDF-приложении. Насколько важна вовлеченность? Значительное количество проведенных исследований указывает на то, что более высокий уровень вовлеченности дает организации ряд преимуществ, таких как более высокая производительность-результативность, вовлеченные сотрудники работают в среднем на 20% эффективнее, снижение текучести кадров, вовлеченные сотрудники на 87% реже увольняются, наивысшая посещаемость — Вовлеченные сотрудники реже бывают на больничном. Повышенная степень безопасности. Гэллоп исследовал 23 910 подразделений в бизнесе и сравнил верхний и нижний квартели финансовой эффективности с уровнем вовлеченности. Было обнаружено, что в тех организациях, в которых уровень вовлеченности был в нижнем квартеле, текучесть в среднем была на 31-51% выше, сокращение товарно-материальных запасов на 51% больше и на 62% больше несчастных случаев. В организациях, где уровень вовлеченности был в верхнем квартале, защита интересов клиента была выше на 12%, производительность на 18%, рентабельность на 12%. исследование Гэллопом роста доходов на акцию в 89 организациях показало, что скорость роста этих доходов в организациях с высокой вовлеченностью в верхнем квартале была в 2,6 раза больше по сравнению с теми, в которых отмечался средний уровень вовлеченности. Вовлеченность и проявление инициативы. Между высокой степенью вовлеченности и позитивным проявлением инициативы существует тесная связь. Как было описано Парселом и другими, Инициативное поведение относится к выбору, который люди делают в процессе выполнения своей деятельности и количеству усилий, заботы, инноваций и продуктивного поведения, которые они демонстрируют. Позитивным результатом можно считать тот, когда сотрудники делают все, что в их силах, для того, чтобы повысить эффективность работы, а негативным, когда они используют свободу выбора для того, чтобы отлынивать от работы. Произвольное инициативное поведение — С трудом определяется, отслеживается и контролируется работодателем, но позитивное произвольное поведение, скорее всего, будет иметь место в условиях высокой вовлеченности в работу. Перечислим тезисы, сформулированные Парселом и другими, в результате проведенного долгосрочного исследования относительно произвольного поведения. Практики, нацеленные на повышение эффективности работы, срабатывают только тогда, когда они позитивно стимулируют проявление инициативы. Произвольное инициативное поведение проявляется тогда, когда достаточное количество сотрудников и-или привержены своей организации, и-или мотивированы, и-или испытывают удовлетворение от работы. Приверженность, мотивация и удовлетворение от работы, как совместно, так и по отдельности, будут больше, когда сотрудники чувствуют положительное воздействие HR-политики, направленной на развитие потенциала персонала, мотивацию ценностного поведения и возможностей для активного участия. Это позитивное влияние будет еще больше, если HR-политики в самом широком спектре, необходимые для развития потенциала, мотивации и возможностей, не только существуют, но и являются взаимоподдерживающими. Те способы, которые линейные менеджеры используют для внедрения HR-инициатив и политики вознаграждений, а также то, как они воплощают в жизнь корпоративные ценности высшего уровня и корпоративную культуру, усилят или ослабят влияние HR-политики на проявление инициативы за счет соответствующего подхода. Достижение успеха в повышении эффективности поддерживает позитивный подход. Факторы, влияющие на вовлеченность сотрудников. Исследование, процитированное IDS, определило два ключевых элемента, которые можно выделить в подлинной вовлеченности. Первый — это рациональный аспект которые относятся к пониманию сотрудникам своей роли и места в организации и того, как они соотносятся с бизнес-целями. Второй — эмоциональный аспект, который имеет отношение к тому, какие чувства сотрудники испытывают в отношении своей организации, способствуют ли работы их чувству самореализации и какие отношения у них с непосредственным руководством. В этих общих аспектах можно выделить ряд факторов, влияющих на вовлеченность в работу и организационную вовлеченность, как описано далее. Сама работа. Сама работа может вызывать чувство удовлетворенности, вызывающее внутреннюю мотивацию, самогенерируемые факторы, которые могут порождаться работой и влиять на поведение человека, и повышение вовлеченности. Это такие факторы, как интересная и непростая работа, ответственность, Ощущение, что работа сотрудника важна, и он способен контролировать собственные ресурсы, автономность, свобода действий, масштабность и развитие навыков и способностей, доступность необходимых ресурсов и возможности для продвижения. Рабочие условия. Условия, способствующие развитию возможностей, поддерживающие и вдохновляющие людей, оказывают влияние на их вовлеченность за счет воздействия на то, как сотрудники видят свою роль и как они ее выполняют. Благоприятные условия труда создают ситуацию, способствующую повышению эффективности и результативному проявлению инициативы. К ним относятся рабочие процессы, оборудование и удобства а также физические условия, в которых работают люди. Поддерживающим окружением можно считать такое — в котором достаточное внимание уделяется сбалансированности трудовой жизни, эмоциональные требования неизбыточны, организация заботится о здоровье и безопасности, гарантирует занятость и удовлетворяет потребности в индивидуальном развитии. Вдохновляющие условия — это те, которые Парсел и другие описывают как большую идею, являющуюся четким пониманием миссии, обусловленной ценностями и культурой, выражающий то, что собой представляет компания и ее отношение к сотрудникам и клиентам. У организации есть четкое видение и ряд интегрированных ценностей, внедренных, коллективных, измеряемых и управляемых. На условия влияет атмосфера организации, которая складывается из восприятия сотрудниками корпоративной культуры и того, какое воздействие она на них оказывает. По предположению парсела то, как сотрудники воспринимают HR-практики, определяется корпоративными ценностями и операционными стратегиями, такими как политика набора или рабочие часы, а также способами их реализации. Он также подчеркивал, что рабочая атмосфера формирует то впечатление, которое организация производит на своих сотрудников и вызывает те чувства, которые они переживают, непосредственно выполняя свою работу и обеспечивая ее скорость, требования и напряжение. Все это определяет оценку сотрудниками рабочих условий. Это также оказывает значительное влияние на их восприятие HR и практики вознаграждения и на их воздействие на перспективы организации. Сотрудники по-разному реагируют на практики, использующиеся в организации, и это влияет на их готовность к обучению, степень приверженности и чувство удовлетворенности своей работой. А это, в свою очередь, определяет степень вовлеченности, то, насколько хорошо они выполняют свою работу и готовы ли они прикладывать дополнительные усилия. Качество лидерства и управления. Степень влияния работы на вовлеченность и положительное проявление инициативы во многом зависит от того, как осуществляется руководство и управление работниками. Менеджеры и руководители команд зачастую обладают значительной свободой действий в том, как именно планируется работа, как она распределяется между сотрудниками, какая часть ответственности ими будет проделегирована и сколько автономности будет предоставлено сотрудникам. Руководители могут объяснить смысл выполняемой работы, предоставить возможность для достижений и развития, а также обратную связь, выражающую признание за внесенный вклад. Возможности индивидуального развития. Большинство людей хотят продвижения. Возможности для роста и развития — мотивирующий фактор, непосредственно влияющий на вовлеченность, когда это является неотъемлемым элементом работы. Возможность внести свой вклад. Вовлеченность возрастает, если к мнению сотрудников прислушиваются. Это дает им возможность донести до руководства свои идеи и взгляды и таким образом почувствовать свой вклад в общее дело. Приверженность организации. Мауды и другие описывали три характеристики приверженности. Первая — сильное желание быть членом организации. Вторая — сильная вера и принятие ценностей и целей организации. Третья — готовность прилагать значительные усилия ради организации. Котчен и Дайер указывали факторы, влияющие на уровень приверженности в компаниях, где существует то, что они назвали взаимными обязательствами. первый Стратегический уровень. Поддерживающие бизнес-стратегии, приверженность высшего руководства ценностям и активное участие HR в разработке стратегии и корпоративном управлении. Второй. Функциональный уровень. Политика человеческих ресурсов. Степень укомплектованности, определяемая стабилизацией занятости, инвестиции в обучение и развитие и пропорциональные компенсации, способствующие развитию сотрудничества, участия и внесению личного вклада. Третий уровень рабочего места. Отбор сотрудников в соответствии с высокими стандартами, расширенная ответственность и работа в команде, участие сотрудников в решении проблем, атмосфера сотрудничества и доверия. Парсел и другие – определили следующие факторы ключевой политики и практики, влияющие на уровень приверженности. Прохождение обучения в минувшем году. Удовлетворенность карьерными возможностями. Удовлетворенность системой аттестации персонала. Высокая оценка лидерских навыков менеджеров. Оценивание своей работы как трудной и интересной. Создание компании, баланса между работой и личной жизнью. удовлетворенность коммуникациями и эффективностью работы компании. Макдаффи на основании своего исследования предприятий с гибким производством в США утверждал, что произвольные усилия — это понятие в его работе упоминалось практически впервые — по решению проблем работники станут прилагать только тогда, когда будут уверены, что их интересы совпадают с интересами компании, и та готова в ответ позаботиться об их благосостоянии. Вслед за этим исследованием Босвелл сделал вывод о том, что если необходимо, чтобы работники вносили посильную лепту в работу, то наиболее плодотворными будут действия, способствующие непосредственной привязке поведения сотрудников к успеху предприятия посредством обратной связи, постановки им целей и привлечения их инициативы. Стратегии по повышению вовлеченности В разработке стратегии по повышению вовлеченности важен первый этап. чтобы определить, что происходит в настоящий момент, и в свете этого решить, что должно происходить в каждой из описанных ранее областей деятельности. Это означает необходимость регулярного измерения вовлеченности для определения успехов и недоработок, а также анализа расхождений между желаемым результатом и актуальной ситуацией. Для этого можно использовать формальные опросы, подобные тем, что проводятся Гэллопом и дающие возможность сравнить уровни вовлеченности сотрудников в различных организациях. Пример такого опроса приводится в арсенале инструментов стратегического управления человеческими ресурсами в части четвертой данной книги в PDF-приложении. Кроме того, организации самостоятельно могут разработать собственную форму опроса, отвечающую их потребностям. Стратегии вовлеченности могут разрабатываться в категориях соответствующих описанным ранее факторам, влияющим на вовлеченность. Сама работа, внутренняя мотивация к работе и, как следствие, вовлеченность в нее зависят главным образом от того, какого рода эта работа или должность. Хекман и Олдхэм определили ряд характеристик мотивирующей работы. Первое — разнообразие. вторая автономность. Третье — необходимое взаимодействие. Четвертое, Выборочное взаимодействие. Пятое — требуемые знания и навыки. Шестая — ответственность. Рабочие условия. Стратегия по повышению вовлеченности за счет условий работы прежде всего должна быть направлена на поддержание позитивного отношения к выполняемой работе, увеличение интереса к ней и снижение стресса. Лэнс Энд считает, что сотрудники, получающие удовольствие от работы, имеющие поддержку и развитие, реализующие себя и чувствующие к себе уважение, будут обслуживать клиентов на высшем уровне. не Нетрудно понять, какая идея стоит за тем, что компания стремится вдохновлять своих сотрудников. Желание работников сделать больше, чем требуют от них должностные обязанности, порождается чувством гордости за то, что отстаивает организация, а именно качество, сервис и ценность. Все это и позволяет клиенту получить хорошее, а не плохое впечатление. Стратегия также должна учитывать конкретные аспекты рабочей атмосферы, в частности, коммуникации, вовлечения, баланс между работой и личной жизнью и непосредственные условия работы. Она также может включать политики, нацеленные на построение эффективных отношений с сотрудниками на их должностях, справедливое отношение к ним, признание их ценности, предоставление возможности высказывать свое мнение и создание условий для развития. Лидерство. Стратегия лидерства должна сосредоточиться на том, что должны делать линейные менеджеры в качестве лидеров, чтобы сыграть ключевую непосредственную роль в повышении уровня вовлеченности. Сюда необходимо включить внедрение обучающих программ, помогающих понять, как они должны себя вести и какие навыки им нужно применять. Эти программы могут подразумевать формальное обучение, особенно для потенциальных менеджеров и тех, кто впервые работает на руководящей должности. Но больший эффект даст смешивание различных обучающих методов, таких как электронное дистанционное обучение, коучинг и наставничество. Следует также признать, что процесс управления производительностью может дать линейным менеджерам полезную схему использования собственных навыков по повышению эффективности за счет возросшей вовлеченности. В частности, это относится к таким видам деятельности по управлению производительностью, как определение должностных обязанностей, повышение эффективности планирования, совместное участие в мониторинге производительности и обратная связь. Поэтому стратегия должна включать мероприятия, необходимые для того, чтобы повышение производительности стало более результативным за счет приверженности менеджеров процессу и развитию у них необходимых навыков. Возможности для индивидуального развития. Стратегия предоставления возможностей для индивидуального роста и развития должна основываться на выстраивании культуры обучения. Эта культура способствует обучению, так как она признана высшим руководством, линейными менеджерами и в целом сотрудниками как необходимый организационный процесс, которому они преданы и в который постоянно вовлечены. Рейнольдс описывает обучающую культуру как питательную среду, которая способствует тому, чтобы сотрудники прилагали ряд произвольных усилий, в том числе обучались, и которая обладает следующими характеристиками. предоставление полномочий, а не контроль, самоуправляемое обучение, а не инструктирование, долгосрочные проекты, а не краткосрочные решения. Она будет оказывать поддержку добровольному обучению, которое, по убеждению сломано происходит тогда, когда сотрудники активно стремятся к получению знаний и навыков, которые содействуют достижению стоящих перед организацией целей. Более конкретно, Стратегия должна определить шаги, необходимые для предоставления сотрудникам возможностей и поддержания их желания учиться и развиваться на своей должности. Сюда включается использование политики, нацеленной на расширение круга обязанностей, предоставление людям шансов для развития за счет более полного применения их способностей. Это означает выход за пределы рамок управления талантами отдельных любимчиков, и развитие способностей всех ключевых сотрудников, от работы которых зависит успешность организации. Должна быть принята такая философия, в соответствии с которой каждый человек обладает способностью преуспевать, а цель должна быть такой, чтобы достигать выдающихся результатов с помощью обычных сотрудников. Это подразумевает использование управления эффективностью как развивающего процесса, с особым вниманием к планированию индивидуального развития. Стратегия также должна предусматривать возможности карьерного развития и формы предоставления сотрудникам руководства помощи и поддержки, необходимых для реализации их потенциала и построения карьеры в организации в соответствии с их способностями и устремлениями. И, наконец, стратегия должна включать действия, необходимые для того, чтобы предоставить многообещающим сотрудникам обоего пола последовательность обучающих мероприятий которые обеспечат их готовность тому уровню ответственности, которого позволяют достичь их способности. Возможность внести свой вклад. Предоставление сотрудникам возможности вносить собственный вклад в общее дело означает не только организацию официальных консультаций, хотя это тоже может быть важным, но и создание таких рабочих условий, в которых у них есть возможность озвучить свое мнение. В качестве ключевой ценности организации также можно выделить то, что руководство на всех уровнях должно быть готово выслушать мнение сотрудников и отреагировать на него. Корпоративная вовлеченность и стратегия приверженности Корпоративная вовлеченность и стратегия приверженности имеют отношение к стратегическим целям и ценностям. Элементы стратегии могут включать инициативы по повышению вовлечения и ответственности, развитию коммуникаций, лидерства, созданию атмосферы воодушевления работой, а также разработку различных HR-инициатив с целью развития предлагаемых сотрудникам преимуществ, того, что может предложить организация и что представляет для сотрудников ценность и способствует их убежденности, что их компания — отличное место для работы. Как объясняли Парсел и другие, повышение уровня приверженности происходит тогда, когда видение и ценности компании внедрены —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 помимо того, что от них требует руководство. Вовлеченность в работу отличается от корпоративной вовлеченности. Значение вовлеченности. Существует тесная связь между высокой степенью вовлеченности и позитивными произвольными усилиями. Факторы, влияющие на вовлеченность. На вовлеченность влияют такие факторы, как рабочие условия, сама работа, качество управления и лидерства, возможности для индивидуального развития, Реальность внести свой вклад и приверженность организации. Развитие стратегии вовлеченности. В разработке стратегии по повышению вовлеченности важен первый этап, чтобы понять, что происходит в настоящий момент, и в свете этого определить требуемую стратегию. Это означает необходимость регулярного измерения вовлеченности для определения успехов и недоработок, а также анализа расхождений между желаемым результатом и актуальной ситуацией.